«Это вообще невозможно себе представить. У лорда Эйна не оказалось пыточных. Ни пыточных, ни допросных, ни вообще ничего. Единственное место, где можно было кого-нибудь запереть, это моя родимая коморка, которой я зеленомордом делиться отказываюсь напрочь, но ну и то помещение, где подобные ему зеленокожие предпочитали скрываться от лорда Эйна. А еще у моего шефа не оказалось ни веревок, ни наручников нормальных, ничего».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 Сверлю привязанного взглядом и... И тут до меня дошло. Мне лорд Эйн торт принес. Торт. Мне. То есть, пока я бегала по замку в поисках пыточной, а лорд Атар таскался за мной, поражаясь по ходу перемещения ремонту, происходящему в замке его военачальника, лорд Эйн смотался за тортиком. Для меня. Присмотрелась к тортику, размером с небольшую шкатулку, и также искусно украшен карамельной росписью, шоколадными узорами, стружкой белого шоколадика сверху и бусинками с едобной глазури. Красивый такой и умопомрачительно вкусный. Медовый бисквит со снежными ягодами и лесными орешками, пропитанный сгущенным снежным молоком. Сказка, а не торт. Такая сладкая зимняя сказка, и я уже половину слопала, между прочим. Но вот вопрос... «А с чего бы мне торт приволокли?» «Лорд Эйн», — подала я голос, ковыряя ложечкой очередной кусик, кусманчик, кусманище. «А по какому поводу мы тут торт едим?» Начальник, сидящий за своим столом и о чем то тихо переговаривающийся со своим не знаю кем, глянул на меня, поправил хвостик с бусинами и сообщил. «Виль, мы пока отложим оппозиционные дела. У меня приказ выдвигаться на место боевых действий». Ложечку я обронила.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 Хотя что-то я о к Сейкхолла слышала, нет, читала вчера, когда газеты на предмет поиска информации о моём «снегошефе» просматривала. Что-то такое угрожающее. Вель. В голосе начальства отчетливо прозвучал металл. Такой замороженный металл. «Я занят. Даешь торт. После весь мой замок в твоем распоряжении. Найди себе кабинет, начни составлять план действий нашей оппозиции и прекрати истерику».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 Тот взял и осклабился. Тут меня все бесить начало втрое сильнее. Прищурившись, посмотрела на гада и тихо спросила. «А, то есть ты знал». А этот турка облизнул губы и едва слышно прошипел. Вообще неясно, с чего этот вернулся в замок. Войска уже выдвинулись. То есть лорд Эйн вернулся и спутал этим все секретари убивательные планы. То есть как только он уедет, меня опять попытаются убить. Хотя стоп.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 процедил сквозь зубы. «Ого, тортик! Сейчас поделюсь им с вами!» – психанула я. И тут этот оттар влез со своим Эй, приструни свою любовницу, у нас времени в обрез!» Все это стало последней каплей. «Тортик так тортик!» – согласилась я, спрыгивая со стола. После чего гордо прошла к торту, с сожалением глянула на него, взяла все блюдо со вкуснятинкой, подошла к обернувшемуся ко мне лорду Аттару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 Одна проблема, меня никто не слушал. Разъяренный лорд Эйн подлетел ко мне, схватил за запястье, рванул на себя и прорычал: "Ты что себе позволяешь? Вечные небеса! Когда я весь его замок располовинила, он и то не так психовал. На мгновение стало дико обидно, но затем вспомнила, что я все-таки секретарь, а не любовница. Соответственно и повела себя крайне профессионально. А я и больно.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 Вот как заговорил. И все бы ничего, но есть один момент. До сегодняшнего дня, насколько я поняла, вы были разжалованы на уровень ниже некуда и направлены наместником в наш захудалый городишко. А уже сегодня вы кто? Главнокомандующий. Сухо ответил Эйн. «Да?» — язвительно переспросила я. «Так понимаю, пост главнокомандующего вам с утреца вернули». Явстяный зубной скрежет. «Утро, Вииль». снизошел все же до ответа. «Утреца!» — я была чертовски зла. «И да, если вы все еще не видите никакой связи, вы...» Впрочем, ладно, пойдем другим путем. «А есть доказательство, что именно драконы клана Саикхола храм разрушили». «Неоспоримые», — припечатал меня Эйн. «Он вообще припечатывать любил. Я это еще с его фразы «Вы станете моей любовницей» заметила. Откровенно Психанов пошла бродить вокруг начальственного стола. Взгляд скользнул по картам, ручкам с серебрящимися синими чернилами, блокноту, бумагам, зеркалу. Зеркалу. В круглой серебряной оправе, соединяющему с собеседниками зеркалу. Мысль оформилась неожиданно. «Лорд Эйн, я взяла зеркало обеими руками. Как эта штука работает?» «Голосовое управление», — отчеканил он. Но тут я взяла и поступила, как все мудрые женщины, рванула на пролом. «Зеркало, будь так любезна, соедини меня, пожалуйста, с личным секретарем главы клана Сайкхол. Лорд Эйн дернулся и подскочил со стола. И дверь как раз открылась, и вернулся взбешенный лорд Аттар. Зеркало мигнуло, по нему прошла рябь сверкающих линий, словно я камень в ртуть бросила. Затем что-то щелкнуло и зажужжало, а через мгновение на меня взглянули насыщенные зеленые глаза с вертикальными зрачками, и миловидная драконица средних лет произнесла.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 После мой шеф едва не выломал свой тяжелый каменный стол, который, как оказалось, был в пол вмонтирован. Потом в кабинете стало настолько холодно, что изморозь побежала по стеклам. потом... Потом неожиданно что-то зазвенело, как капель по весне. Я прошлась по кабинету, отыскивая источник звона, и отыскала. Лорд-аттар, который от удара начальства теперь стоял и обтекал в виде ледяной глыбы, собственно, издавал звук. Точнее, даже не он, а зеркальце, у него на поясе висевшее. Естественно, никто этому зеркалу не помощник был, ибо я под толстый слой льда не пролезу, а мой шеф занят беседой, и ему не докопели. Но я все равно подошла ближе и заглянула. Через толстый слой льда мною была увидена перекошенная от ярости рожи Харниса. Харнис, узрев и меня сквозь слой замерзшей воды, заметно скривился. Я радостно улыбнулась ему в ответ. «Скривился сильнее».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 Мое предположение подтвердилось, когда вбежавшие зеленомордашковые девицы торопливо пособирали весь оставшийся после заморозки от тара лёд, повытирали пол, протёрли окна, заодно смахнули пыли и через несколько минут умчались. К этому же моменту и дверь была установлена на свое место, мастера проверили, как открываются-закрываются створки и тоже умчались. Остались только мы с жертвой туфель и каблуков. Переглянулись».